Стабильный и благополучный Узбекистан потянулись тысячи беженцев. Благо, граница между республиками почти не охранялась. В свою очередь, среди покупателей стало гораздо меньше людей со славянскими чертами лица. Явно прибавилось кавказцев. Спасаясь от внутренних и внешних войн, многие азербайджанцы и армяне предпочитали переезжать в Среднюю Азию, где у них оставались родственники. Веянием времени стало появление турок, прочно освоивших рынки азиатских государств. Старый Олескер сидел на этом рынке уже пять десятков лет, еще с тех пор, как на войну ушел отец, ему, совсем еще мальчику, пришлось отнести на базар овощи их собственного огорода. Семья жила тогда на краю города, и на центральный рынок он попадал благодаря соседу, дяде Семену, который бесплатно отвозил его вместе с продукцией по утрам на рынок. С тех пор Олескер привык ездить на Алайский рынок и стал одной из достопримечательностей базара, ежедневно появляясь на рынке за полчаса до его открытия. Дети и внуки его избрали совсем другую профессию — Один из внуков даже стал летчиком, летал по маршруту Ташкент-Москва, другой преподавателем в университете. Только вот старый дед никак не соглашался покинуть свое место на рынке и уйти на заслуженный отдых. В этот день Олескер, как всегда, встал ровно в полдень, чтобы совершить намаз, ежедневную молитву, полагавшийся правоверному мусульманину. Он не был особо верующим, просто привычка к подобному ритуалу сохранилась в нем еще с молодостью, когда намаз совершал дед, истово верующий мусульманин, умудрившийся даже исполнить хадж в Мекку. Он уже заканчивал молиться, когда услышал голоса. Один из них показался ему знакомым. Он привычно закончил молитву и, поднявшись на ноги, подошел к задней стенке своего небольшого магазинчика, завешанного ковром. В соседней лапке явно говорили о чем-то тревожном. В пределах слышался гневный голос одного из говоривших. А Лескер вспомнил, наконец, этот голос. Это был Рахимов, начальник милиции их района. А вот второй собеседник был ему незнаком. «Ты пойми, — гневно говорил Рахимов, — если вы так будете работать, у нас ничего не выйдет. Я людей твоих вечно из дерьма вытаскивать не буду. Надоело. Ты это учти». «Зачем грозишься, начальник? Мы ведь все прекрасно понимаем. Просто ошиблись. В этот раз так получилось. Больше такого не повторится. В прошлом году ты говорил то же самое». В прошлом году не было Камалова, а теперь он сидит на таком месте и мешает нам работать. Это не мое дело и не твое. Ты свое дело сначала научись делать правильно, уже потом берись судить других людей. Разговор шел на узбекском, а говоривший с Рахимовым незнакомец изъяснялся с легким акцентом. Так обычно говорят таджики, привыкшие к своей форситской речи, — подумал Камалов. Аляскер. Тюркоязычные народы Средней Азии, казахи, узбеки, туркмены, киргизы говорили на родственных языках, несколько похожих на турецкий. Из-за сильного многовекового разобщения эти языки, принадлежавшие к одной группе, довольно сильно различались. Лишь азербайджанский язык оказался очень похожим на турецкий за исключением нескольких слов и обращений. В первом случае встречались русские слова, во втором — французские. Таджики, единственные из народов Средней Азии, говорили на фарси, языке, схожем с языками своих соседей в Иране и Афганистане. Когда таджики переходили на узбекский, это сразу чувствовалось, и незаметный акцент выдавал говорившим. «Просто я хотел вам напомнить, уважаемые, что иногда бывают ошибки и не по нашей вине».